Сомс распростился и ушел. Всю дорогу до Рейдинга он обдумывал, стоит ли рассказать дочери о смерти отца этого мальчишки. Положение почти не изменилось, разве что юноша становился более независимым и мог теперь встретить сопротивление только со стороны матери. Он, несомненно, получил в наследство большие деньги и, может быть, дом. Дом, выстроенный для Ирен, И для него Сомса — дом-строитель, которого разрушил его домашний очаг. Флер, хозяйка этого дома. Да, это было бы поэтическим возмездием. Сомс рассмеялся невеселым смехом. Он некогда предназначал этот дом для укрепления их пошатнувшегося союза, Мыслил его гнездом своего потомства, если бы удалось склонить Ирен подарить ему ребенка, Ее сын и его дочь. Их дети будут в некотором роде плодом союза между ним и ею. Театральность этой мысли притила его трезвому рассудку. И все же это было самым легким и безболезненным выходом из тупика, теперь, когда Джолион умер. Воссоединение двух форсайдских капиталов также представляло некоторый соблазн для его консервативной природы. И она, и Рен, снова будет связана с ним узами родства. Нелепость. Абсурд. Он выбросил из головы эту мысль. Входя в свой дом, он услышал стук бильярдных шаров и в окно увидел молодого Монта, распластавшегося над столом. Флёр, держа кей перевес, наблюдала за ним с улыбкой. Как она хороша! Не мудрено, что молодой человек без ума от нее. Титул, земля... Правда, в наши дни немного проку в земле, а в титуле, пожалуй, и того меньше. Старые фурсайты всегда немножко презирали титулы, видя в них нечто чуждое и искусственное, не оправдывающее тех денег, которых они стоят. И потом, иметь дело с двором, им всем, вспоминал Сомс, в большей или меньшей мере было присуще это чувство. Правда, Суизен в дни своего наивысшего расцвета Присутствовал однажды на утреннем приеме у некой высокой особы, но, вернувшись домой, заявил, что больше не пойдет. Ну, их всех. Мелкая рыбешка. Злые языки утверждали по этому поводу, что Суизен выглядел слишком громоздким в штанах до колен. И вспомнилось Сомсу, как его собственная мать мечтала быть представленной он и особе, потому что эта церемония так фешенебельна. И как его отец с необычайной для него решительностью воспротивился желанию жены «пустая трата времени и денег ничего это им не даст».